Глава пятая. 1482 год. 27 июля. Москва. Иоанн чуть наклонился и вдохнул аромат горохового супа, сваренного на копченой свинине. «Благодать!» – тихо прошептал он восторженно, ибо суп этот обожал. А последствия его употребления легко устранялись через прием в пищу перед горохом нескольких гвоздики, Маленьких таких сушеных шариков – что обычно торчали на плодоножке. Саму ножку он не жевал, ибо она была мерзкой, толковать никакого не несла. А три-пять маленьких безвкусных шариков исправно принимал, дабы не подрабатывать бесплатной газовой вышкой. Вот и сегодня, закинув в рот несколько ягодок гвоздики, он с легким сожалением вздохнул, глянув на свою фарфоровую тарелку. Она показалась ему безгранично маленькой, Но требовалось сдерживать свои аппетиты и быть умеренным в обжорстве, чтобы не окабанеть. Понятное дело, что шар это идеальная фигура. Но когда ты к ней приблизился, жить тебе от этого легче не становится. Ну, вот вообще ни разу. А проблемы появляются прежде всего со здоровьем. Он взял ломок мягкого пшеничного хлеба, откусил его и зачерпнул серебряной ложкой этой простой, но очень вкусной еды. Еды, которая быстро закончилась, слишком быстро, даже излишне. Король отвлекся от супа и окинул взглядом всех присутствующих. Супруга, дочь, оба сына. Да-да, маленький лев тоже сидел с ними на специальном стульчике, но он не кушал, он игрался. Кроме членов семьи имелось добрый десяток приглашенных особ, с которыми за обедом лежало кое-что обсудить. Иоанн вновь едва заметно вздохнул, глянув в свою тарелку, и перешел ко второму блюду, свиной отбивной и сочному, хрустящему и невероятно вкусному, свежему маринованному луку, нарезанному тонкими колечками. Выхлоп после него, конечно, был, дай Боже, но король мог себе позволить благоухать, радуясь той еде, которая ему по душе. Тем более, что помидора в здешних краях еще не имелось, как и картошки. «А с чем еще вкушать мясо? Особенно в конце июля!» Впрочем, отторжения у окружающих он не находил, потому что лук в те годы был самый, что не наесть обыденной едой. Его кушали все, и никого не беспокоил дурной запах изо рта. Ну, почти всех. Еве он не нравился, но она молчала, лишь изредка морщилась. И, кстати, она ела не свиную отбивную, а налегала на котлетку. В современном для 21 века смысла этого слова. Благо, что мясорубку ручную для приготовления фарша удалось изготовить в первый год его правления. Что у нас нового? Отрезав маленький кусочек и наколов его вилкой, обратился король к начальнику разведки. Тот глянул на эту пакость вилку и едва заметно скривился. Он все еще никак не мог к ней привыкнуть. Иван решительно отказывался есть руками, и следил за тем, чтобы все его окружение не занималось этим. Поэтому, кроме обиходных ложек и ножей, ввел еще и вилки, сразу нормальные от четырех зубчиков и привычной для него формы. Аборигенам это категорически не понравилось из-за ассоциаций с вилами чертей, но король продолжал их использовать. Хуже того, требовал от ближайшего окружения того же, а параллельно проводил работу по их популяризации – То есть мочил по сортирам любители поболтать, всякого рода мистические глупости, и всячески поощрял тех, кто благосклонно принимал это решение. Так что да, среди населения определенный негатив сохранялся даже спустя столько лет. Но, во-первых, его не принято было демонстрировать. Во-вторых, он уже серьезно сдулся, во всяком случае, среди элиты, которая потихоньку стала привыкать. В-третьих, смягчался, из-за чего вот такие вот обеды стали носить на взгляд короля куда более цивилизованный характер. Вон все орудуют и ножиком, и вилкой ковыряя своих тарелков. И не так, чтобы дурно у них выходило. Разве что иногда кто-то нет-нет, да и бросит неприязненный взгляд в сторону вилки в руке кого-то другого. Но так, исподволь. И сразу пряча глаза, чтобы, не дай бог, государь не заметил или ему не донесли при этом самостоятельно пользовались этим предметом, вполне сносно. Наш герой прекрасно обо всем этом знал и отлично замечал неприязнь. Однако относился к ее проявлению философски «стерпится, слюбится». «Нового много, государь!» «Чуть помедлив, вроде как жуя», произнес начальник разведки. Войска Кастилии, Леона, Арагона и Наварры вторглись в южное владение капитингов. В Лангедок и Гасконь именно так. Много их? Они вошли в земли покойного Людовика тремя колоннами. Поговаривают, что там около тридцати, может, даже сорока тысяч. Прилично. Наследник планирует их как-то парировать? Какой именно? Криво усмехнулся разведчик. Шарль де Бурбон, граф де Клермон, сын дочери покойного Людовика. Он из-за влияния своей мамы довольно популярен. Но он наследник по женской линии, а значит, имеет право вступить на престол только после пересечения мужской. А там у нас есть как минимум два кандидата. С одной стороны это Карл де Валуа, герцог Ангулемский, права на престол которого восходят Карлу V. С другой стороны Карл Смелый, держащий свои права от Иоанна II. Карл Смелый? И что же он? Его позиции во Франции очень слабые, во всяком случае на севере. После того, как он взял и разорил Париж, слухи, пущенные раньше Луи Пауком, стали играть новыми красками. Впрочем, он не основной кандидат. Борьба идет между Карлом де Валуа и Шарлем де Борбоном. Причем не на жизнь, а на смерть. Эти двое, по сути, развязали гражданскую войну. И в это самое время королевство Арагон, Кастилия, Леон и Наварра вторглись в пределы их владений. «Мило, очень мило!» Я так понимаю, юный Фепп из Навара уже оставил наш грешный мир? — О, да, государь! — кивнул, перекрестившись начальник разведки. — Его отравили. — Очень, надо сказать, своевременно. Бедный мальчик. Ему едва исполнилось 14 лет. А вот прямо на первую в честь его именины отравился, поговаривая, что повар просто что-то напутал. — Угостил его бургонским вином? — едко усмехнувшись, уточнил Иоанн. — Кто знает? Может быть, и Кастильским, или Арагонским. Во всяком случае, юноша уступил престол своей сестре Екатерине. А та, не сильно раскачиваясь, обвенчалась с наследником дома де Арманьяк. Бастардом, рожденным от кровосмесительной близости, Карл смело его очень своевременно признал. Бастардом? Это кем же? Ты знаешь его, государь. Сеньор де Сигюр. Он несколько раз был в армиях Казимера в качестве наблюдателя. Да и с посольством в твоих владениях шастал, все вынюхивая, что у тебя да как. Да сигюр? М Ныне, божьей милостью, граф де Арманьяк и принц-консорт Наварры. Ну и ладно. Хотя, конечно, я не представляю, как они там, юг Франции, станут делить. Там ведь будет рыхлый пирог из перемешанных владений. Они уже заключили договоренности. Екатерина де Фуа уступила свои права на графство Фуа в обмен на старые земли Навары, отошедшие к Кастилии, владение Гипускоа со столицы в Сан-Себастин, что вернуло Наваре морской порт, а также Бастон. Это только предварительные договоренности? Нет, уже подписаны соответствующие документы. Кроме того, был заключен договор, распределяющий новое владение. Так земли графства Тулуского отходят Кастилии и Арагону, а графство арманьяка и Бегор «Виконство Биарн, Турсан и Дакс», «Сеньори Тарта, Альбре, Монде-Марсон», «Астарк и Физансак» идут под руку Навары. Без запинки произнес начальник разведки, подглядывая в небольшую шпаргалку. А графство Коменч, Его забрали союзники Навары. Ну что же, если у них все получится, то получится довольно небольшое, но крепкое королевство. Долина Адура и Левый берег Эбро». Два достаточно крупных порта – Сан-Себастьян и Байона. Если все пойдет хорошо, то Навара сможет выйти на левый берег Гарона и занять Бордо. Возможно, и Ажен. Насколько мне известно, правители Арагона и Кастилии рассчитывают занять все французское побережье Средиземного моря. Нарбонскую галлию? Да. Ну что же, недурно. Очень недурно. А что в Провансе? Там тоже у французов все плохо. «Лудовик Море провозгласил себя королем Ломбардии, занял земли Венеции и теперь поддерживает бастарда Карла Анжуйского, некою Ромео». Тот принес Людовика вассальную присягу и во главе его войск торгся в Прованс, занимая его и подчиняя своей воле. «Юг Франции для наследников Людовика потерян». Чуть подумав, произнес Иоанн, «все может быть», — уклончиво ответил начальник разведки, — Британия Англия как? Тоже начали кампанию, но осторожно. Франциск Бретонский вторгся в герцогство Анжу. Англия же только начала высаживать первые войска в Кале, активно пытаясь договориться со всеми. Договориться? С Карлом Смелым люди Эдуарда Йорка торгуются о проходе в Нормандию. С Шарлем де Бурбон, графом де Клермоном о том, чтобы в обмен на свою поддержку вернуть под свою руку Нормандию и так далее. Эдуард стремится свести боевые действия к устным дебатам. «Разумное желание», — покивав, — произнес король. «Но это же будет несправедливым завоеванием», — заметил Даниил Хомский. «Это ведь Англия. Такое дело обычное для нее. И ты хочешь, чтобы дочь этого Эдуарда стала супругой Владимира?» — удивилась Ева. «Англичане будут держаться соглашений до тех пор, пока это им будет выгодно». Мое предложение заманчиво. Нормандские острова и Кале в качестве приданного ничего не будут стоить английской короне. А взамен торговое соглашение, сулящее солидные прибыли. А Эдуарду деньги нужны. И поддержка в завоевании Нормандии. Но что, если он передумает? Я завезу шотландцам оружие, пожав плечами, заявил он. Мне нужны и Кале, и Нормандские острова. Очень нужны. И ради них я готов на многое. Ева покачала головой и замолчала. В конце концов, это был не ее сын. Да и признаться ничего толком об Англии она не знала. Слышала только о долгой и сложной гражданской войне, что там недавно отгремело. И все. Эдуард Йорк не был особенно как-то популярен или интересен при дворе ее отца. Кроме того, Иоанну требовалось укрепить отношения с Данией, выступившей его естественным союзником. Или жертвой. В перспективе потому что пока сил на завоевательную войну с Данией у него не было. Он уже вел переговоры о выдаче Софии замуж за Фредерика, брата нынешнего короля Дании. Приданного в 200 тысяч флоринов было вполне достаточно для того, чтобы этот вопрос начали серьезно обсуждать. Еще, наверное, столько же уйдет на взятки. Но на выходе Иоанн желал увидеть крепкий оборонительный союз с Данией. И, что куда важнее, беспошлинный проход его кораблей – через Датские проливы». Впрочем, это был один из сценариев. Главное для Иоанна в его предстоящем предприятии организовать надежные морские базы для будущего флота и возможность его беспрепятственного выхода в Атлантику. Та еще задачка. Он спал и видел, чтобы вся Европа передралась и как можно сильнее раздробилась. Ведь только сильное государство может иметь мощный флот. И каперов в большом количестве, да еще длительное время – в состоянии содержать лишь держава с крепким и внушительным бюджетом. Вот он и стремился всецело этого не допустить, с одной стороны. А с другой старался множить свои защищенные морские базы в Балтике и Северном море. А в перспективе и в Норвежском море. Те же Шотландские острова выглядели очень интересно для обеспечения морского сообщения с русским севером. Да, для короля это направление не выглядело по-настоящему значимым. Пока, во всяком случае, из-за проблем по снабжению. Однако осваивать его маломальски требовалось, и единственным относительно дешевым способом снабжения пока что являлся завоз с продовольствием морем вокруг Скандинавии, для чего требовался и свободный проход через датские проливы, и какая-никакая база в районе Шетландских островов. На первый взгляд это может показаться дикостью но сметная стоимость доставки одного пуда зерна из Новгорода в Холмогоры кораблем по морю получалась в 300 с лишним раз дешевле, чем подводами до да по реке. Если считать балансы с вывозом продукции севера, меха там ворвания и прочего, и если просто доставить в Холмогоры продовольствие можно было достаточно дешево, всего в несколько десятков раз дороже, чем морем, то вот вывозить что-то обратно проблема. Больше тысячи километров против течения и дальше сколько-то на повозках по медвежьему говну. В будущем, когда получится проложить железную дорогу в те края, ситуация, конечно же, улучшится. Но пока самым простым и доступным решением Иоанну виделось завозить все потребное и вывозить это морскими кораблями. Можно, конечно, построить Беломорско-Балтийский канал, благо, что технический уровень исполнения 1930-х годов был доступен даже для XV века, ибо нуждался лишь в лопатах, тачках, людях и какой-то там матери. И этот канал стал бы большим подспорьем в освоении Севера. Но ресурсов его копать у Иоанна не имелось. а Отдача виделась довольно скромной, причем сильно отложенной. Так что он фокусировался на более важных и насущных делах, не распыляясь на всякого рода фигню. Патриотичную – бесспорно. Но не особенно нужно даже в среднесрочной перспективе.